Глава шестнадцатая. Первый ярус. Районное управление сил правопорядка. «Да вы хоть понимаете, с кем разговариваете?» Грозно нахмурив жидкие брови и, брызгая слюной, выкрикнул тощий, как жерть, призванный. «Мы прибыли в эту дыру по сигналу общей системы безопасности. Да вы хоть знаете, что означает красный уровень нашего задания?» Конечно, знаю. Безмятежно кивнул глава управления Роберт Корсен. Старого копа нисколько не трогала истерика двух странных призванных. За годы службы он повидал столько всего, что можно было составить целую энциклопедию. Сам факт того, что свой пост он занимал больше десяти лет, уже говорил о многом. Вы те, кто должен решить возникшую проблему. красный уровень. Что ж, всякое бывает. Адрес сами найдете. Вы, видимо, не до конца понимаете происходящее. Произнес второй, призванный, который вел себя более спокойно, возможно, в силу размеров и веса. В нашу задачу входит поиск и обнаружение измененного мутанта. Согласно директиве 7.1.1.3, вы обязаны оказать нам помощь в максимально возможном объеме. Это прописано в вашей должностной инструкции, если вы нам откажете, то мы будем вынуждены сообщить об этом в Главное управление правопорядка этого яруса или выше». Последнее слово Толстяк произнес с таким значимым видом, что Роберт чуть не рассмеялся ему в лице. Подобных клоунов он видел впервые. Чтобы угрожать человеку, живущему и работающему много лет на первом ярусе, Какими ты жалобами? Нужно быть полнейшим идиотом. Смертность среди сотрудников управления была лишь немногим ниже, чем среди их подопечных, да и то только за счет правильной политики начальников отделов. Даже угроза немедленного отстранения от должности вряд ли могла сдвинуть Корсона на места. Его просто неким было заменить, и начальство ни за что не пойдет на такие меры. Коп об этом знал, но прямо посылать надоедливых гостей не спешил. Богатый опыт общения с разными мудаками подсказывал ему, что ссориться с призванными не стоит. Так я и не отказываюсь. И невозмутимо пожал плечами Роберт. Адрес вот даже готов вам подсказать. Плеер я видел, у вас свой есть, навигатором пользоваться умеете. Адрес, озвученный визитерами, был Корсуну прекрасно известен. Рисковать жизнями своих людей он не любил, тем более, когда в этом не было острой необходимости. В текущей ситуации ее определенно не было. Лезть в конфликт с самой сильной группировкой в регионе Роберт не собирался. В крайнем случае мехи вполне могли справиться сами. «Это невыносимо жиром». «Это невыносимо жиром». Сжав пальцами переносицу, устало произнес худосочный призванный. Почему на первом ярусе работают такие непроходимые тупицы? И это начальник целого отдела. Видимо, все же придется сообщить Гилберту об этом нарушении. Имя главы департамента, по задумке говорившего, должно было произвести на начальника отдела неизгладимое впечатление. Но Корсон продолжил вежливо улыбаться, полностью игнорируя толстые намеки. Роберт настойчиво произнес с жиром, решив зайти с другой стороны. Мы понимаем, что у вас полно своей работы, но мы тоже прибыли сюда не просто так. Нам нужна ваша помощь, и дело тут вовсе не в пустых формальностях. Если возникнут сложности с местным населением, то вы сумеете решить их лучше всех. Нам нужны ваши люди. Корсон некоторое время молча смотрел на гостей. Сегодня? Был настоящий день откровений. По сути, только что призванные признались, что сами они не смогут справиться с ситуацией. А такого быть не могло в принципе. В подавляющем большинстве случаев ребята с верхних ярусов просто ехали на место происшествия и уничтожали там все живое. Гораздо реже сообщали в отделение... Чтобы к месту событий направили его парней для оцепления, и никогда еще к нему не обращались за помощью, тем более лично. У меня нет свободных людей. Невозмутимо произнес Роберт, полностью игнорируя переполненный копами зал за стеклом своего кабинета. Слишком сложная обстановка на улицах. Боюсь, вам придется справляться самим, господа. Компаньон Жерома. который так и не удосужился представиться, разом покраснел и набрал в грудь воздуха для резкого ответа, но сказать ничего не успел. С грохотом распахнулась входная дверь, жалобно звякнуло треснувшее стекло и в кабинет ввалился растрепанный патрульный, явно только что вернувшийся на базу. Где дежурил его подчиненный? Роберт прекрасно знал без всяких графиков. «Что у тебя?» Игнорируя шипящего, как рассерженный чайник призванного, с тревогой спросил Корсон, «Шеф, начал было патрульный, но сбился, заметив в кабинете начальника посторонних». «Говори». Причувствуя неприятности, поторопил его Роберт. «У нас передел». «Твою мать!» Не сдержался начальник отделения и, крепко зажмурившись, откинулся на спинку своего кресла. Он буквально ощущал, как гигантских размеров геморрой только что опустился на его старые плечи. Все договоренности летели цепнем в задницу. Скоро на улицах снова станет жарко, погибнут люди, и его люди в том числе. Кто? Не открывая глаз, спросил Корсон. Призванные удивленно переводили непонимающие взгляды с начальника на его подчиненного. «Колода хаоса». Без раздумий ответил патрульный. Пару секунд Роберт молчал, обдумывая ситуацию, а потом резко открыл глаза и выпрямился в кресле. «Общая тревога. Собирай всех, Джек», произнес глава отделения и рывком встал, направившись к выходу. О своих гостях он словно забыл, но те сами напомнили ему о себе. «Что происходит, мистер Курсон?» Осторожно спросил Жером. Роберт обернулся уже в дверях и хищно усмехнулся. «Собирайтесь, господа», — произнес он. «Ситуация изменилась, и ваша просьба будет удовлетворена». Первый ярус. Логово механических зверей. Тридцать второй этаж. Я опоздал всего на мгновение. Громадная туша зверя еще больше сжалась, а потом моментально увеличилась вдвое. В воздухе мелькнули синие росчерки карт Джейсона. А потом и их, и нас с Джокером, смело дождем металлических обломков. Стальной каркас главаря мехов не выдержал давления измененной плоти и буквально взорвался изнутри. Куски пластика и железа кое-где воткнулись в голые стены. Моя левая рука отказывалась слушаться, в голове гудело, а на фоне всего этого гремел чудовищный рык хозяина кабинета. Где-то в стороне пытался подняться с пола Джейсон. рукавка спутника была заляпана кровью, и двигался он не очень уверенно. Завр стремительно мутировал, обрастая плотью и чешуей. Вот только у него еще до обращения осталось так мало от обычного человека, что в итоге перед нами предстало чудовищно искаженное подобие человека. Словно маленький ребенок долго лепил из глины человечка, а потом с размаху ударил его об землю. «Хорошо!» Неожиданно проревела темная тварь, разворачиваясь к нам. А говорил и не выдержу. Стинки просто был слабаком». хрена он разговаривает. Не сумел удержать удивление Джокер. «Что тут вообще происходит?» Он думает, что стал сильнее. Доставая нож и не спуская глаз с уродливого монстра, произнес я. Левая рука сильно кровила, в ней застрял крупный осколок пластика, и я быстро терял кровь. В таком состоянии рассчитывать на длительный бой точно не стоило. Думает, что сумеет обуздать первородную. Кева? переспросил Джейсон. Готовиться к схватке это ему не мешало. Несколько карт слились в одну, и в руках Джокеры. Возник памятный по нашему прошлому бою призрачный топор. Неважно, отмахнулся. Головная боль сейчас была меньше из моих проблем. Я упорно бился в барьер, пытаясь понять, что делать дальше. Но в то состояние, которое помогло мне победить Стинки, войти не получалось. С Завром было что-то не так. Тьма окутывала его лишь частично, оставляя открытой голову и нижнюю часть туловища. Возможно, поэтому я не мог настроиться и почувствовать его суть. Складывалось впечатление, что сама темная энергия противится соседству с искалеченным человеческим телом. Я сильнейший в этом городе. Одной лапой, легко подхватывая массивный стол и швыряя его в нас, проревел монстр. Мы отпрыгнули в разные стороны, а чудовище прыгнуло вперед. Познайте мощь владыки первого яруса. В пол рядом с моей головой, кроша на мелкие осколки грязную плитку, ударила передняя лапа Завра. Языки тьмы с чешуи противника качнулись в мою сторону, словно желая придать мне сил. Я ударил ножом по толстенной лапе, и темное пламя на миг расступилось, пропуская мой клинок. По шкуре противника потекла тонкая струйка крови, и это привело его в ярость. Монстр начал беспорядочно бить кулаками, целясь мне в голову. Я уворачивался с огромным трудом. Долго так продолжаться не могло. Любое попадание было для меня смертельным. К счастью, наконец начал действовать Джейсон. Оружие спутника, рассыпая голубые искры, ударило тварь по морде. Особого эффекта это не дало чудовище недовольно рыкнуло и, не глядя, отмахнулось от жокеры. Я услышал звук удара и шум падающего тела, но атака Джейсона позволила мне откатиться в сторону и подняться. Темная дымка пыталась захватить голову завра, но ей что-то мешало. Вожак механических зверей, Тряхнул башкой и шагнул ко мне. Он попытался что-то сказать, но вместо слов из уродливой пасти послышался невнятный рев. Завр терял контроль над мутацией, и нужно было ему в этом помочь. Вот только как? На бугристом черепе монстра не было никаких украшений и выделяющихся деталей. Черная чешуя топорщилась. над разного размера глазами, складываясь нелепым холмиком. Несколько секунд я скакал из стороны в сторону, уворачиваясь от неуклюжих атак и пытаясь найти источник невероятного сопротивления Завра темной энергии. Складывалось впечатление, что чудовище сражалось не столько со мной, сколько с чем-то внутри себя. Темная дымка то вплотную приближалась к зубастой пасти, то откатывалась к груди. В какой-то момент мутант снова промазал и повернулся ко мне спиной. В основании черепа блеснул металл и я без раздумий прыгнул на спину монстра, всаживая нож в блестящий прямоугольник. Клинок соскользнул в сторону, глубоко воткнувшись в шею противника. На руку хлынула темная кровь, и рукоять ножа моментально стала скользкой. Справа в тушу чудовища ударили несколько голубых кинжалов. Джокер швырял свои карты одну за другой без всякой надежды на удачу. Завр дико взревел и завалился на спину. У меня в глазах потемнело, но я продолжал выковыривать с залитой кровью квадрат из тела своей жертвы. Когда он, наконец, со звоном упал на пол, чудовище дернулось в жестоком спазме и меня чуть не раздавило. Энергия тьмы полностью охватила тело монстра, а рана на его затылке стала стремительно затягиваться. Я сосредоточился на темной дымке и всеми силами потянул ее на себя. Шанс у нас был всего один, и второй бой мы просто не переживем. Джейсон. Прохрипел я. Самое время для козырей. Секунду ничего не происходило. А потом весь потолок затянуло голубое сияние, и вниз обрушился целый дождь разнообразного оружия. Мечи, кинжалы, топоры и хрен знает что еще возникали прямо над дергающимся монстром и с невероятной скоростью устремлялись вниз. Джокер сумел правильно направить атаку, и голова монстра не пострадала, как и моя. Это была единственная часть моего тела, которая торчала из-под тяжеленной туши. Через несколько секунд все стихло, и я вдруг понял, что мне стало легче дышать. Тело Завра быстро теряло объем, превращаясь в безжизненный ошметок человеческой плоти. Если стинки мутация серьезно искалечила, то главарь Мехов и без того был крайне уродлив. По большому счету, от его тела осталась только часть туловища и кусок головы. Как он мог в таком состоянии держать в страхе несколько районов, было непонятно. Какая гадость. Спихивая в сторону останки Завра, проворчал я. Живой. Послышался усталый голос Джейсона. Сам как думаешь. Хриплый ответил я. «Живой», — одобрительно произнес Джокер. Главарь колоды сидел под стеной, баюкая странно вывернутую руку. Единственный удар чудовища стоил ему серьезного перелома и, скорее всего, ни одного. «А я вот тут сижу и размышляю». Задумчиво продолжил после короткой паузы Джейсон. «Поделишься?» Тяжело поднимаясь и подходя к спутнику, спросил я. В моем мире все просто, произнес Джокер. Копы, банды, шлюхи, разборки, иногда мутанты и рутина. И вот теперь мне не дает покоя один вопрос. Кто ты нахрен вообще такой, Хан? В этот момент я ощутил знакомое волнение энергии где-то под нами и, тратя последние силы, Рванулся к каким-то чудом уцелевшей в кутерьме боя стеклянной трубе. Пробка, снятая зевром, тоже валялась рядом, и я поспешно заткнул ей горловину трубы. К встрече с новой искрой тьмы я сейчас был однозначно не готов, Джейсон, думаю, тоже. «Тебя это действительно так интересует?» Осторожно ощупывая стекло на предмет трещин, ответил я. — Да-а, — однозначно заявил Джокер и неожиданно добавил. — Да оставь ты ее в покое. Армагласу ничего не будет, даже если в него из пушки выстрелить. Не знаю, где Завр его раздобыл, но эта трубка стоит целую кучу бабок, если знать, кому ее толкнуть. — Раз ты такой умный, — проворчал в ответ я, — то, может, скажешь, куда эта трубка ведет? — Конечно, скажу, — оскалился Джокер и похлопал здоровой рукой «По полу. На склады мехов прямо под нами». «Странно», — задумчиво ответил я. «Мне почему-то казалось, что наша цель находится глубоко под землей. Я думал, что придется идти в подвал». «А ты забавный», — пытаясь подняться, ответил Джокер. Я подошел ближе и протянул ему руку, за которую тот ухватился, не раздумывая ни секунды. «Весь первый ярус и есть подвал этого сраного города». К тому же даже у Корпов не найдется столько лишних денег, чтобы протянуть армоглаз на 33 этажа. «Настолько дорого?» С интересом спросил я, прикидывая варианты возможной выгоды. «Дорого и бессмысленно», засмеялся в ответ Джейсон, моментально проследив ход моих мыслей. «Это дерьмо делается на один раз, и вытащить его можно только со всеми перекрытиями. Без бригады строителей и обойтись не получится». Лицо главаря колоды резко стало серьезным, а взгляд немного поплыл. В помещении было абсолютно тихо, и я успел забыть, что вся банда Джейсона все еще удерживает первый этаж от наседающих мехов. «Пару минут, дорогуша, произнес Джокер. «Мы почти закончили. Сейчас собираем посылку». «Как дела внизу?» — спросил я, подбирая валявшийся рядом блестящий кубик. Именно он был причиной устойчивости главаря мехов, но сейчас было не время изучать трофеи. «Хреново!» — Кмура ответил Джейсон, изучая изувеченные останки Завра. «Поможешь?» «Не вопрос», — кивнул я. «Что делать?» «Одолжи один из своих ножиков», — попросил Джокер, и я без лишних вопросов отдал ему требуемое. Головарь колоды забрал оружие и отправился бродить по комнате, что-то высматривая под ногами. Наконец он подобрал с пола почти целую с виду карту, вернулся и бросил ее на тело Завра. За это время я успел вытащить из раны осколок и кое-как перевязать руку. «Посылка готова», — одним ударом прибивая карту к мертвому телу, произнес Джокер. «Осталось доставить». Я подобрал с пола выбитый из стены кирпич и с размаху швырнул его в окно. По стеклу пошли трещины, но этого оказалось недостаточно. Нам понадобилось еще три попытки, чтобы выбить его полностью. Вниз полетел дождь прозрачных осколков, но это нас особо не волновало. «Коридор готов». Выглядывая наружу, с усмешкой произнес я. На улице шел вялый бой. Защитный периметр мехов выработал свой ресурс, и атакующие подобрались вплотную ко входу в здание. Дальше дело пока не пошло, но сверху было заметно, как бандиты готовятся к финальному рывку. Джейсон ухватил тело Завры за шкирку и подтащил к окну. «Ай, скользкий ублюдок!» Выронив свою ношу, выругался Джокер. «Помоги, а! Ухватиться не за что!» Совместными усилиями мы раскачали тело Завра и метнули его в самую гущу механических зверей. Послышался глухой удар, и через несколько секунд стрельба начала стихать, а бандиты один за другим начали поднимать головы вверх. Однако мы в этот момент были заняты совсем другим зрелищем. «Вот же цепневать дерьмо!» — зло выругался Джейсон. «А этим какого хрена здесь надо?»